После недолгого замешательства все в ней возликовало, словно что-то свалилось у нее с плеч, давившие ее долгие месяцы, и она явственно почувствовала, как ей недоставало именно этого известия из-под Сталинграда. Хотя она, может, и не понимала военной важности этого далекого города, но всегда чувствовала, как нужна там победа. Если это только не слухи, если это на самом деле,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 что же он так померк, сутулился и опустил свои круглые плечи. Ничего у него не вышло из его коварных шкурнических замыслов, и ничего не выйдет, думала Зоська почти со сладострастным злорадством. Сали привел их в едва заметное на равнине углубление все расширявшегося и уходившего вглубь овражка, Они дошли до редкого, расползшегося по склону кустарника, и сержант сзади скомандовал Стоп! Посидим тут! А ты кивнул он салею, давай, дуй! Двадцати минут хватит! Салей помялся в своем подпоясанном широким офицерским ремнем армяке, пятерней отер мокрую терную бороду. Неподвязанные уши его черной шапки небрежно топорщились в стороны. — Попробую. — Ну и добро. Давай дуй, — распорядился молодой командир, по виду годившийся в сыновья этому Салию. Осклезаясь на снегу, Салей пошел вверх по склону, а они остались стоять внизу. Толстенький Пашка полез в карман и стал собирать закурку.